Глава 32. Кирилл. Соколова я поджидаю за углом небольшого магазина, расположенного неподалеку от школы. Он всегда через него ходит и почти постоянно один. Если в этот раз будет шагать с кем-то, дождусь следующего раза. Но поговорить с глазу на глаз нужно обязательно. Он не из тех, кто с легкостью возьмет чужие деньги и в довесок подберет код к сейфу, но я уверен, что вечером на втором этаже он ошивался не просто так. Мне везет. Когда выглядываю из-за угла, вижу Женю одного. Он что-то нажимает в смартфоне и почти не смотрит на дорогу. На то, чтобы затащить его за угол, у меня уходит минута. Он, конечно, шокирован, но хорошо, что не орет. Огнев, ты, мать твою, в своем уме вообще? Поговорить надо. Бросаю хмуро, но Женю не отпускаю. Спокойно нельзя, хмурится. Телефоны у нас есть, Кирилл. Проблема есть, Женя. У отчима новенькой бабло украли, много. В ночь, когда мы вечеринку проводили. Соколов присвистывает, но мнется. Видно, что что-то знает, хотя сам, может, и не участвовал. Так что, Женя, напираю. Расскажешь? Я не знаю ничего. Фальшивишь. Я не знаю, Кир, да и зачем мне? Я не нуждаюсь. Я не сказал, что это ты. Я спросил, не знаешь ли ты чего. На втором этаже ошивался ведь, ошивался. Вот и расскажу, что видел. Я только к Ане заходил, настаивает и глаза выкатывает, когда я локоть прижимаю к его горлу. Не нравится? Извлю. Вот и мне не понравилось. Я в чужом доме вечеринку устроил, а его обчистили. Женя мнется, хмурится. Явно не хочет говорить, но вижу, что сдается. Под таким-то напором неудивительно. Ладно, я там наверху пару человек видел. Кого надавливаю сильнее? Мне не нравится, что информацию из него клещами вытаскивать приходится. Начал говори, а не вот это вот все. Орлова и чужого. Вместе? Да. Если бы по отдельности было бы не так странно, а вместе я хмурюсь. Чиш, насколько я знаю, с Орловым вообще не общается. Никто из нашей компашки с ним близко не знаком уж точно никогда не дружил. А тут, в момент, когда бабки пропали, сразу оба в одном месте. Подозрительно. И что делали? Разговаривали, пожимает плечами. Я откуда знаю, я их мельком видел, Кирилл. Приходится его отпустить и оттолкнуть от себя. Подозрительно это все, конечно, но других зацепок нет. Не у кого больше спрашивать, потому что больше никого я там не видел. С чужом перетереть надо, конечно. Вообще Борис сказал, что в ментовку заяву писать не будет, мол, не хочет жизнь несовершеннолетним ломать. Там денег не так много было, но достаточно. Я бы так не спустил и не стану. Попробую найти». К пяти часам выйти на связь с чужом не получается. Трубку он не берет. Домой, мама его сказала, он не приходил. Странно. Чтобы не просрать заезд, который состоится сегодня вечером, возвращаюсь домой. Хотя как домой? Его у меня вроде как нет. Отец отобрал у меня все, что можно. И дом, и мать. К семье новенькой иду. Нужно успеть переодеться и принять душ. А еще поужинать. На втором этаже сталкиваюсь сразу с Аней. Она со мной даже не здоровается, проходит мимо царской походкой. Раздражает, конечно. Я денег ее и не брал, а вечеринки все постоянно устраивают, разве это проблема? Ну не тусуется она, так остальные очень даже. И никогда еще проблем ни у кого не было, хотя у того же кости дома постоянно наличка есть. И часто без сейфа. Нервно, конечно, особенно из-за отца. Пока он в отъезде, Борис ему ничего не скажет, а вот когда вернется. Думаю, он сразу все узнает, и тогда мне не поздоровится. Плевать, конечно, не впервой, но не хотелось бы попасть под раздачу. Мне вообще с отцом в конфликт вступать неохота. Я за то, чтобы он вернулся как можно позже. Наспех принимаю душ, быстро одеваюсь и спускаюсь вниз, чтобы перекусить перед заездом. настанавливаюсь замечая на кухне новенькую. Она меня тоже видит и демонстративно игнорирует. «Слушай, я найду того, кто бабки взял, ладно?» «Не ладно, мне без разницы». «Чего дуешься тогда?» «Я не дуюсь. Приготовила вот». Она делает взмах рукой и указывает на стол. «Поешь». «Мне?» Мой черед удивляться. Аня поворачивается и смотрит на меня вопросительно. «Мол, ты еще и недоволен?» «Ладно, спасибо. Неожиданно». Но большее слов попросту не находится. Сажусь за стол. Кажется, это пюре с котлетой и весенним салатом. Вкусно. Сам не замечаю, как всю тарелку подметаю. «Меня Женя снова звал на гонки», — тихо говорит Аня, когда я подхожу к мойке, чтобы помыть тарелку. «Поедешь с ним?» — спрашиваю. «Нет». «А со мной?» «Сам не знаю, зачем спрашиваю. Мне будет некогда с ней там возиться». Я свободным буду только в дороге и потом, когда заезд кончится. Во время самого заезда она будет одна. Ладно, забей. Тут же иду на попятную. Я поеду. Останавливает меня уже на полпути к выходу из кухни. Через 10 минут тогда будь готовый. Хорошо. Мы почти синхронно поднимаемся на второй этаж и расходимся по комнатам. Запрещаю себе анализировать то, что произошло. Не хочу думать, почему Аня согласилась, но все равно кручу ситуацию в разные стороны. Размышляю. Не понимаю, конечно, ничего, но приятно. Внутри осознание, что предпочла меня Соколову, греет. Необъяснимо. С одной стороны, может, это отголоски нашего с ним долгого соревнования. Внутреннее желание его обставить любой ценой. Оставляю себе это объяснение и выхожу на улицу. Пока Аня собирается, набираю Костю. Он должен сегодня за мной заехать. «Я на подлете, говорит сразу, как берет трубку. «Минуту!» Приезжает и правда быстро. Паркуется у ворот. «Едем?» «Пару минут!» Костя, если и удивляется, то виду не подает. Молча кивает и врубает музыку, чтобы ждать было не так скучно. Аня выходит спустя ровно 10 минут. Ощущение, что отсчитывала. Останавливается рядом со мной и неловко улыбается. «Залезай!» — киваю на машину и сам сажусь на переднее сиденье. Она тоже открывает дверцу, забирается внутрь. Хмурится. «Знаю, что едем мы не совсем вдвоем, и вряд ли она, когда соглашалась, думала, что свидетелем будет Костя, но он, за что я его капец как люблю, не треплется. Никогда еще такого не было, чтобы Костя кому-то что-то рассказывал. Он у нас вообще сам себе на уме. За это и уважаем».